«Что вы думаете об этом оттенке красного цвета, мадам-президент?» Мог спросить он меня, видя, как я иду по библиотеке. «Вот уж не знаю. Мне он кажется розовым». Но розовый цвет был нашим далеко не самым большим поводом для беспокойства. Внезапно выяснилось, что мы не можем согнать сверху пристенных полок нашего вежливого, хорошо воспитанного кота. Как-то Тони обвел взглядом библиотеку и увидел Дьюи наверху пристенных полок в самом дальнем конце библиотеки. В то время Дьюи понял, какие изменения произошли в его жизни. Он может карабкаться на самый верх полок. Стоит ему только захотеть. Он обходил библиотеку под самым потолком. И казалось, что наступит день, когда он вообще не захочет спускаться. «Где Дьюи?» Спрашивал каждый член генеалогического клуба, который собирался первую субботу каждого месяца, как и все клубы, которые собирались в библиотеке. Наша круглая комната была самым большим местом для собраний в городе, и обычно ее кто-то занимал. Члены клуба привыкли к общению с Дьюи. Это началось с того, что Дьюи вспрыгивал в центр стола в начале каждого заседания. Он обводил взглядом всех участников встречи, а потом подходил к каждому сидящему за столом, нюхал его руку или смотрел ему в лицо. Сделав полный круг, он выбирал одного из присутствующих и устраивался у него на коленях. О чем бы ни шла речь на заседании, Дьюи никогда не менял порядок своих действий. Единственным способом справиться с ним было выставить его и закрыть дверь. На первых порах поведение Дьюи встречало сопротивление, особенно со стороны деловых и политических групп, которые часто заседали в круглой комнате. Но через несколько месяцев даже камневые стали считать Дьюи светлой личностью. Генеалогический клуб воспринимал его присутствие как игру, потому что каждый месяц Дьюи выбирал кого-то другого для времяпрепровождения. Члены клуба смеялись, и каждый уговаривал Дьюи перебраться к нему на колени, почти как дети в час истории. «В эти дни Дьюи занят другими делами», — объяснила я им. С тех пор, как Тони стал красить библиотеку, Дьюи изменил своим привычкам. Но не сомневаюсь, как только он поймет, что вы здесь, и, словно услышав меня, Дьюи показался в дверях. Вспрыгнул на стол и начал свой обход. «Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится», сказала я гостям, возвращаясь в главную часть библиотеки. «Никто ничего не сказал. Все были заняты наблюдением за Дьюи». «Это нечестно, Эстер», услышала я голос одного из участников собрания. «Должно быть, у тебя в кармане тунец». Когда три недели спустя... Тони кончил окраску, Дьюи было не узнать. Может, он вообразил себя настоящим герцогом, потому что отказался от привычки сидеть у кого-то на коленях и дремать. Он хотел заниматься исследованиями и карабкаться, и, самое главное, искать новые места, по которым можно лазить. Мы назвали этот этап его жизни этапом Эдмунда Хиллари, в честь знаменитого восходителя на горы. Дьюи не хотел отказываться от восхождений, пока не достигнет вершины своего личного Эвереста, чего он добился месяц спустя. «Дьюи сегодня утром показывался?» — спросила я Одри Уиллер, которая работала на абонементе. «Он не пришел завтракать». «Я его не видела». «Дай знать, если появится». «Хочу убедиться, что он не заболел». Через пять минут я услышала изумленный возглас Одри. «О, Господи!» Она стояла посередине библиотеки и смотрела наверх, а оттуда, сидя на самом верху шпалеры светильников, на нее, свесив голову, смотрел Дьюи. Когда Дьюи понял, что мы его заметили, он убрал голову став таким образом совершенно невидимым. Пока мы смотрели, голова Дьюи вынырнула в нескольких футах от прежнего места. Затем снова исчезла, чтобы появиться еще на несколько футов дальше. Полоса газосветных светильников тянулась футов на тридцать, и он, похоже, часами прогуливался по ней, наблюдая за нами. «Как нам согнать его оттуда?» «Может, стоит позвонить в город?» — предложил кто-то. «Они пришлют человека с лестницей». «Давайте просто подождем», — сказала я. «Наверху он не приносит никакого вреда и рано или поздно спустится поесть». Через час Дьюи легкой походкой появился в моем кабинете, облизываясь после позднего завтрака, и вспрыгнул ко мне на колени, чтобы я его полоскала. Он был явно вдохновлен своей новой забавой, но не хотел переигрывать. Я знала, что он умирает от желания спросить. «Что ты обо всем этом думаешь?»